Глава 11 Полтора часа спустя я сидела на диване в гостиной, лаская долго, который определённо считал, что ему намного удобнее на моих коленях, чем у ног. Если бы пёс весил фунтов на пятьдесят меньше, я бы ещё поняла, но он был больше меня самой. Кира вошла в комнату несколько минут спустя. Её янтарные волосы были всё ещё влажными, видимо, от поспешного душа. Будучи молодым вампиром, она не покраснела из-за того, что, очевидно, помешало им поприветствовать нас с самого начала, но она была весьма нервозна, когда предлагала нам выпить. Костя взял виски, но я вежливо отказалась, скрывая улыбку. Хорошо сознавать, что сейчас я не единственная, кто испытывает недостаток в румянце. Хотя, кажется, недостаток в нём испытывали большинство вампиров, когда дело касалось сексуальной жизни. «Менчерес сейчас спустится», — сказала Кера во второй раз, убирая прядь волосы за ухо и смотря вверх на лестницу. «Как проходит обучение?» — спросила я. Она просияла. Процесс, который в конечном счёте превратит её в вампирскую версию полицейского, был любимой темой Керы. «Хорошо», — она засмеялась. «Хотя было бы лучше, если бы Менчерес перестал с помощью телекинеза раскидывать парней по комнате каждый раз, когда они ударяют меня немногим слишком сильно». Он говорит, что это случайный выброс энергии, но, думаю, придется запретить ему ходить со мной на боевую практику, иначе я никогда не закончу первую ступень». «Тем бедным ублюдкам еще повезло, что голова до сих пор на месте», — подумала я, возвращая ей улыбку. Раскидывание по комнате было нежным постукиванием по сравнению с тем, что он сделал бы с тренерами, если бы на самом деле решил, что они ударяют Киру слишком сильно. Кости, кэт. «Прошу прощения, что заставил вас ждать». Менчарос вошел в комнату, его темные волосы тоже были влажными. На нем был длинный белый наряд, который, будь он на женщине, я бы назвала бесформенным платьем, однако на нем каким-то образом смотревшийся мужской формой повседневной одежды. Ему практически удалось заставить искренне прозвучать эти слова сожаления, несмотря на то, что я знала, он ни в малейшей степени не жалел. Не то чтобы я возражала. На самом деле, я была вполне довольна их задержкой в свете того, к чему она привела. прородитель Костя встал в качестве приветствия, обнимая Менчароса. Я сделала то же самое, хотя и с меньшей теплотой, чем мой муж. В свете недавних событий Костя простил Менчаросу его грехи относительно недомолвки о моём прошлом. Но я ещё не совсем справилась с испытываемым по отношению к нему недовольством. Хотя, если быть честной, признаю что даже если бы справилась минчарос по прежнему наводил бы на меня легкую жуть несмотря на то что кости называл его прародителем так как минчарос изменил того вампира который впоследствии обратил кости и постоянно проявляющуюся мудрость минчарос выглядел на двадцать с небольшим внешность однако обманчива минчарос старше большинства существовавших цивилизаций а его способности действительно устрашающие Я-то знала. Когда-то я ненадолго получила часть этих способностей, выпив его крови, чтобы помочь друзьям в битве. Это выбило меня из колеи на неделю, потому что моё тело буквально горело от перегрузки из-за его силы. Поэтому, по моему мнению, некая остаточная осторожность рядом с Менчаросом не была совсем уж беспричинной. Садитесь, пожалуйста с жестом указал на диван, который мы совсем недавно освободили, играя роль добродушного хозяина. Его пёс подбежал ближе, как только я села, и положил голову на мои колени, дабы облегчить мне доступ к своей шорстке. Менчерес сел рядом с Кирой и провёл ладонью по её руке, прежде чем вернуть своё внимание к нам. «Полагаю, вы здесь потому, что узнали новую информацию об Аполлионе?» «Какая-то часть меня удивилась». Какими уравновешенными и благопристойными все мы должно быть выглядим сейчас, взгромоздившись на противоположные диваны с мрачными выражениями лица? Всего-навсего компания вампиров, обсуждающая сверхъестественно опасную ситуацию с надлежащей торжественностью и готическим достоинством, несмотря на все свои недавние потворства с сексуальным желанием. Единственная новость заключается в том, что новостей нет. Прорачал кости и сделал большой глоток в виски, прежде чем продолжить. «Мы на пути в Новый Орлеан, собираемся поговорить с Мари. Если повезет, мы сможем убедить ее, что Аполеон такая же большая угроза для здравомыслящих упырей, как и для нас». Менчарес глубокомысленно кивнул. «Мари Лавуа станет влиятельным союзником для любого, кто сможет склонить ее на свою сторону. Это было преуменьшением». Королева Вуду была не просто мастером огромного клана упырей. Она руководила всем городом. Подвиг, в котором никто из тех бессмертных, что я знала, не преуспел. Поэтому мысль о каком-либо склонении ее к союзничеству заставила меня фыркнуть. Прежде всего, Мари лояльна к самой себе и люби держать пари, я сказала бы, что она уже решила поддерживать Аполеона или нет. Наш единственный шанс — Факт, что война будет ужасна для всех вовлечённых, а не только для вампиров. Если бы Мари не настаивала на встречах с глазу на глаз, мы могли бы сэкономить время, просто спросив её по телефону или отправив сообщение. А затем я представила возможную ответную СМС от Мари с текстом «Я убью тебя» и рассмеялась. Мари не смягчала слова, когда определялась с планом действий. Поэтому лучше этого не делать. Костя вопросительно взглянул на меня, но я махнула рукой. «Не бери в голову. Моё деформированное чувство юмора. Итак, Минчерос, я так поняла, у тебя не было свежих видений о местонахождении базы Аполеона, да? Или о том, как он будет провоцировать упырей на такое же истеричное безумство, как и в прошлый раз? Он уже открыл было рот, но Кира опередила его. Её аура заискрилась, а глаза вспыхнули зелёным огнём. «Не дави на него». Он и так чувствует себя виноватым из-за того, что не может ничего увидеть. Я сдержала смех, уже был рванувший из моего горла, чувствуя, как похожая волна веселья накрыла и кости, хотя в его лице ничего не изменилось. То, что Кира распушила крылья, дабы защитить вампира, который мог убить всех, нас не вставая с места, было уж слишком забавным. Таким же забавным был подавляющий взгляд, которым Минчерес стрельнул в нас, прежде чем пробормотать ей что-то успокаивающее, очевидно почувствовав веселье Кости через их связь, если не от меня самой. «Ты права, Кира, Минчерес, прости», — сказала я, наполняя голос сожалением, несмотря на то, что мои ребра уже болели от подавляемого смеха. Хм, «В любом случае, мы просто хотели предупредить вас, ребята, куда мы направляемся и почему». Ну, знаете, на случай, если никогда не услышите о нас снова. Я сказала последнюю часть в шутку, но суровая реальность заключалась в том, что всё на самом деле так и было. Марила Вуа обычно обещала безопасный путь до места встреч с нею и после. Но, учитывая, что она королева упырей Нового Орлеана, вся эта ситуация с Аполеоном немного меняла определённые вещи. Она может решить, что это в интересах её вида изменить своему слову всего лишь раз и превратить наше путешествие в невероятно лёгкую поездку в один конец. «Мы поедем с вами», — заявил Минчерос. «Нет», — мягко ответил Костя. «Вы останетесь здесь защищать наш клан на случай, если что-нибудь произойдёт. Так наши люди останутся в безопасности». Слабая улыбка коснулась губ Минчероса. Костя только что повторил тот же самый довод, что египетский вампир использовал два месяца назад, когда отказывался от помощи Кости в опасной ситуации. «Очень хорошо», — ответил он, изящно склонив голову. «Я останусь. Возможно, нигер сможет сопроводить вас вместо меня». «С этим будет проблема», — заметила я. «Во-первых, я знаю лучшего друга Кости, и Нигер не захочет, чтобы Денис отправилась с нами, если это опасно, а опасно будет. Во-вторых, я знаю свою лучшую подругу, и нет никакого грёбаного шанса, что Денис согласится остаться. К тому же, не хватало нам ещё, чтобы Аполеон узнал, что Денис теперь оборотень, тогда ему совсем крышу снесет. Я не стала добавлять, что если кто-нибудь узнает, что кроется в демонически изменённой крови Денис, у неё будет ещё меньше шансов выжить, чем у меня. Решинация вампиров — сдать меня Аполеону. И хотя Менчерос уже знал, а я не думала, что Кире нельзя доверять, я не знала, сколько ещё бессмертных ушей находится в этом доме помимо Горгона. «Как насчёт Влада?» — спросила Кира. «Он сильный и пугающий». «Мы не на выставку, борзых!» — проворчал Костя одновременно с моим. «Хорошая идея!» Его брови взметнулись вверх, когда он повернулся ко мне. Я откашлялась, немного сжимаясь под его пристальным карим взглядом, похожим на лазеры. «Ну, ведь хорошее, ответила я, выпрямляясь. «Только потому, что он тебе не нравится, ты не можешь утверждать, что он для нас не лучший выбор. Он может и отказаться, если с этим к нему придёшь ты один. Но есть шанс, что он скажет «да!» «Если это сделаю я». Губы Кости скривились так, что я поняла. Это был не лучший аргумент, который я могла привести. «Потому что мы друзья», — быстро добавила я. «А ради друзей полное благородство Влад отправится куда угодно». «Я не подвергаю сомнению то, что Цепиша расценивает тебя как друга. Я сомневаюсь, что ты чувствуешь к нему то же самое», — пробормотал Кости. «Я не смогла подавить усмешку». Может, потому что он напоминает мне кое-кого, кого я люблю?» Костя несогласно фыркнул, но уголком глаз я уловила то, что не видел он. Менчерес подмигнул мне. Это поразило меня настолько, что я резко повернулась к нему, но к тому моменту выражение лица вампира было столь же ровным и непроницаемым, как пруд в полночь. «Цепишу вовсе не нужно идти с нами», — наконец сказал Кости. Его присутствие Мари может расценить как угрозу, потому что она чертовски хорошо знает, что мы с ним симпатию друг к другу не питаем. Как бы то ни было, если он где-нибудь в соседнем городе, достаточно близком, чтобы он смог помочь, нам стоит попробовать. Учитывая, что Влад вполне мог долететь, если он не так близко, нас в любом случае, мягко говоря, послали. Но я не сказала это вслух. Все здесь и так уже знали это.